Глава 23. Кассандра Наше тело медленно погружалось в сон, и мое сознание уносилось прочь, трепеща, как светлячок в ночной темноте. В руках Саки движение проходило более гладко с ощущением цели, смысла и направления. Не как это растерянное пархание. Наконец, я услышала голос у задыхался в неистовстве. «Должно быть, он мертв. Еще давит, как будто тяжесть в голове, но теперь только в одной точке. Я не знаю, не знаю, что будет. Что бы ни было, я с тобой». Не ответив, он лишь коснулся лбом моего плеча и ушел. Меня постепенно охватывал холод, небо за окном освещал рассвет. Просыпались птицы с утренней песней, и по дому тихой поступью сновали слуги. По дому министра Мансина. Я сидела молча и смотрела глазами Кайсы. Ожидала, прислушивалась. Нужно было убедиться, что мы здесь одни. Никаких посторонних звуков, ни шагов, ни шороха тканей, ни голосов. Кайса. Ее пальцы перестали барабанить по подоконнику. «Кассандра?» — отозвалась она, обращаясь к холодному стеклу. «Чего ты хочешь?» «Не дать Лео причинить вред императрице Мико». Ее губы тронула презрительная усмешка. «Ты ведь это видела?» «Видела. Я понятия не имею, что за странная хрень с ним творится, но...» «Странная хрень? Как ты можешь говорить такое после стольких лет, когда мы с тобой разделяли общее тело и прислушивались к зову мёртвых? Он как я, Кассандра. В ловушке». Вынужден быть кем-то другим, не собой, потому что они сильнее его. Унус не такой, как другие. Вот, это даже сказано в книге, которую тебе стоило бы прочесть. Она поднялась с подоконника и подвела нас к столу с небольшой стопкой книг. То, что мы взяли в доме знахаря, я узнала еще до того, как Кайса вытянула ее снизу. Хрустнул корешок. Кайса открыла книгу и принялась листать, гладкие страницы сухо шелестели под нашими пальцами. Наконец она нашла, что хотела, и, водя пальцем по строкам, начала читать. Хотя в основном эта аномалия разделяет души на пары, когда каждая половина рождается в собственном теле, в очень редких случаях одна из половин разделяется дальше. Наиболее распространено разделение пополам, но встречались и более высокие степени. Например, у Мимара 21 уже отделенная половина души разделилась еще на шесть. Таким образом, учитывая, что одна половина осталась у мистика, каждая часть технически составила одну двенадцатую. Все семеро, мистик и шесть Мимаров были рождены одной матерью одновременно. Подобную аномалию я видел всего несколько раз. Кайса подняла взгляд. Понимаешь, о чем я? Шесть Мимаров. Один человек, но они соединены через унуса. Он их мистик. Их огромная сила едва ли его не уничтожила. Лишь теперь, когда несколько из них мертвы, он начинает понемногу возвращать контроль над собой. Сколько половинок еще осталось? Двое. Септум и Дуас. Бог весь для чего я тебе это говорю. Ее страх ощущался, как трепет листьев у моей кожи. За все время, бок о бок, прожитая в одном теле, мы с Кайсой никогда не были так близки, я знала, что это моя вина. Это я не давала ей стать чем-то иным, кроме вечно подавляемого голоса в моей голове. «А что, если эти двое умрут?» «Мы не знаем. Если никого из них не оставить в живых, нас тоже может умереть». Остаться должен Септум. Он единственный, не имеет влияния. Понимаешь, все они связаны. Других Унус может ненадолго блокировать, ведь теперь они слабее. Но он недостаточно силен, чтобы помешать им читать свои мысли. Говорить его устами, заполнять его разум всякой гадостью. Вот почему я хочу помочь ему. Я его понимаю. Я еще сильнее ощутила укол вины за то, как пришлось жить ей, лишенной свободы. Я пыталась представить эту жизнь, страх, знакомый мне по моментам, когда она брала на себя контроль над телом. А она терпела это всю жизнь. Я всегда была сильнее. У нее вообще никогда не было собственной жизни. Мы какое-то время молчали. Я не могла прочесть ее мысли. Никогда не могла даже, когда мы разделяли тело и разум. Может быть, потому что ей пришлось себя принижать, или мои мысли и проблемы вечно звучали слишком громко? «Как ты?» — наконец спросила она, нарушая молчание, уже почти ставшее дружеским. «Я растеряна. И мне плохо. Я в ловушке. Прости. Кажется, ты никогда не говорила со мной так открыто. Я не знала, что на это ответить». «А как императрица?» «Измучена. Задыхается от вины и горя, но сейчас полна решимости помочь дочери, хотя раньше в доме знахаря готова была умереть. Он тогда ее спас?» «Нет, не он ее спас, а ты. Это было подтверждение факта, высказанное не для того, чтобы мне стало легче, а чтобы исправить ошибку, но оно поразило меня гораздо сильнее, чем, наверное, думала Кайса». Я пыталась спасать, зашла в голову Хана и кричала на нее и трясла и уговаривала не сдаваться, но она все равно умерла. Умерла у меня на руках, оставив мою душу в одиночестве в этом опустевшем сосуде. Я просто вернула ее назад. Не знаю как, но вернула. Только это не имело значения. Мы с ней ничего не добились. Даже не добрались до ее дочери, не говоря уже о том, чтобы ей помочь. О том, чтобы изменить этот мир. «Тебе лучше уйти, пока он не вернулся», — сказала Кайса. «Просто потому, что он может быть и не Унусом». Уходить не хотелось. С ней я чувствовала себя спокойно как никогда, словно после долгого отсутствия вернулась домой. Но оставаться дольше было слишком опасно, и поэтому я закричала и разбудила императрицу». Мы опять проснулись на сырых простынях, задыхаясь и жадно хватая воздух. «У него действительно большие проблемы», — подвела я итог, поделившись с императрицей всем, что узнала, пока мы с ней сонные и вяло валялись на тюфяке. «Это точно, что если убить Дуаса, то ей шанс, что и Иунус умрет, как она сказала», — спросила императрица. «И что ни один из них не выживет без другого». Если предположить, что у септума недостаточно души, чтобы поддерживать связь, то, наверное, так и есть. Хотя лучше спрашивать знахаря, а не меня. Но его здесь нет. Как и Доса. Да, но если убив Доса можно убить Унуса, тогда и убив Унуса можно убить Доса. Мы лежали молча, сердце колотилось. Может получиться. Еще одно убийство. И мы избавимся от всех них навсегда. Никаких больше перерождений, никакого манипулирования. Он умрет. Мой контракт с секретарем Аурусом наконец-то будет исполнен. Будет непросто. Да, но это... Это изменит все. Трудно даже представить возвращение к жизни, которой не распоряжался бы этот человек. Жизнь без этой проблемы. Мы одним ударом клинка могли бы спасти Мико, спасти челтейцев, и кисянцев от гибели из-за мании величия одного человека с огромной властью. Это будет трудно. Мы и раньше решали непростые задачи, например, убить человека, уложившись в узкое временное окно, или там, где вокруг десятки людей. Справиться с тем, кто читает твои мысли и знает о каждом твоем движении, гораздо труднее — Но меня беспокоила мысль о Кайсе. В Унусе она видела и цель, и возможность помочь другому, исцелить свои раны, помогая его несчастной душе. «Боже, как она меня за это возненавидит!» «Нет другого пути. Мы не можем бездействовать». «Знаю». Сквозь высокое окно уже лился рассветный свет, обращая в бледное золото все, к чему прикасался. Наступил час утренней молитвы, и меня охватила паника. Лео мог быть с Якону за соседней дверью. Мог услышать все наши мысли и узнать все планы. Сколотящимся сердцем я попробовала уловить за стеной голос Лео, чтобы убедиться наверняка, повернулась к стене и заговорила. «А ты знаешь, почему верующие в единственного истинного Бога молятся на восходе солнца?» «Тишина». Шорох возле стены. Звон цепи. Наконец, голос Якону. Нет, может, это благодарение Богу за наступающий день? На самом деле, это неисконный обряд поклонения единственному истинному Богу. Видишь ли, когда миссионеры в первый раз прибыли в Челтей, молитвы на восходе и на закате уже были частью нашей религии, и поэтому они просто... Просто допустили, чтобы мы продолжали молиться, объявив этой частью собственной религии. Чтобы народ не так сопротивлялся новой. Эту истину мне шепотом поведал Аловиан в тот день, когда нашел меня запертый в кладовке Приюта. Дети захотели помешать мне молиться, чтобы Бог сразил меня, как я и заслуживала. Один из священных стражей рассказал мне об этом, когда я была совсем юной. И во время утренней молитвы я думаю о нем чаще, чем о Боге. Кощунственно, да?» Иакона подвинулся ближе к стене. «Скорее цинично. Это ты обо мне или о миссионерах, которые принесли к нам своего Бога?» «О них и о тебе тоже». Засмеявшись, я прижал щекой к стене. «В какой вере ты был воспитан?» «Моральные заповеди». «Моральные что?» «Это группа богов или как?» «Нет, не боги. Мы не верим в некое великое и непознаваемое существо. Просто соблюдаем правильный образ жизни. Мы не поклоняемся богам и не молимся, а действуем. У нас есть своего рода исповедь, похожая на то, что практикуют ваши священники, когда каждодневные неудачи в попытке жить, соблюдая заповеди, становятся шагами к познанию». По вечерам мы собираемся вместе, выясняем, где оступились за день и как старались это исправить, чему благодаря этому научились и что бы сделали в следующий раз по-другому. Вообще-то, когда знаешь, что нет ничего страшного в неудаче, это очень поддерживает, поскольку всегда можешь исправиться. Чтобы опять потерпеть неудачу? На этот раз рассмеялся он. Да, но не ту же самую неудачу если ты учишься на своих ошибках. Я правильно поняла, ваш культ заключается в том, чтобы каждый день совершать ошибки? И чтобы извлекать из них уроки, да. Идея о том, чтобы не преклоняться перед мистической сущностью, а просто пытаться жить правильно, казалась одновременно и пугающей, и восхитительной. Но как же много для этого требовалось труда, как много самосознания, открытости, честности и доверия. «Что это за заповеди?» «Будь честен с собой и с другими. Щедростью распоряжайся своим сердцем и временем. Твердо следуй заповедям. Поддерживай других добротой. Заслуживай доверия и оправдывай его. Помогай нуждающимся». «Самоотречение» — это... «Постой, и ты живешь, соблюдая все это?» «Пытаюсь». Я надолго задержала дыхание так, что заболела в груди и теперь перевела дух. Ты, наверное, самый замечательный человек, какого мне доводилось встречать. Цель не в этом. Я живу по заповедям не ради восхищения и не стремлюсь казаться лучше других. Я стараюсь быть честным перед собственной совестью и хочу прожить жизнь и умереть, зная, что сделал для этого все возможное. У меня оставалось много вопросов, но кто-то легким шагом быстро приближался по коридору, и я придержал и язык, не желая, чтобы меня услышали. В глубине моего сознания Ханна пыталась справиться с насущной проблемой, придумать, как убить Унуса, чтобы он не учуял нашего приближения. Может быть, использовать его визиты к Якону? Или даже попросить самого Якона о помощи? Ведь неважно, кто именно убьет Унуса. Главное, чтобы он был мертв. Как ты думаешь, удастся ему обратить Якона в свою веру? Спросила я, вспомнив, как завораживал голос Лео, когда тот читал. «Говоришь так, словно это болезнь, а не вера, и она сама по себе ужасна. Капитан Энесс был хорошим человеком и подлинно верующим. Так что, видишь, такое вполне возможно. А теперь возвращайся к своему флирту и дай мне подумать». «Какой флирт? Цз. Шаги стихли вдалеке, и мы снова остались одни. «Кассандра, что с тобой?» Мое сердце сжалось от этих слов, мало кто мной интересовался. «Все хорошо. Но скажи, почему ты считаешь важным убийство, не считая желания обеспечить достойный конец тем, кого так или иначе убьют?» «Идеологически?» Голос Якона звучал приглушенно. «Может быть, из-за слишком холодного отношения к людям они представляются мне немного похожими на растения. В саду не все растения одинаково приносят пользу. Есть такие, что дарят другим тень или становятся домом живым существам, а некоторые только паразитируют, ничего не давая взамен. Когда удается избавиться от таких, сад расцветает. Точно так же и в обществе. Ты хочешь изменить мир? В теории да». «Но на практике я не считаю себя или кого-то еще настолько непогрешимым, чтобы принимать ответственные решения о том, кто полезен обществу, а кто только что-то от него получает». «Но если бы ты точно знал, что кто-то совершил огромное зло...» Он подвинулся к стене, и голос зазвучал не так приглушенно. «Ты про Доминуса Лео «Да. Как ты думаешь, насколько важна его смерть для будущего Челтея? Ты ведь знаешь нынешнюю политическую ситуацию». Это зависит от того, какого будущего ты для Челтея хочешь. Я не предсказатель и даже не эксперт по челтейской политике. Но неоспоримо, что Лео обладает чудовищным уровнем влияния на нее. Если ты согласна с его философией, тогда это нечто хорошее. Если нет, то повод для беспокойства. Ты всегда такой рассудительный. Я стараюсь. Кассандра, у меня есть идея сказала императрица тебе не понравится она не ошиблась мне не понравилось но у нас были на исходе силы и время чем быстрее действовать тем сильнее эффект неожиданности вряд ли у нас появились бы идеи получше да вообще хоть какие-нибудь кассандра окликнул якона после того как мы надолго умолкли у тебя точно все в порядке да. «Но я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Боюсь, это может немного противоречить твоим убеждениям, но... Мне нужна помощь». «Если это тебе поможет, тогда не может быть против моих убеждений. А если даже и так, я бы все равно это сделал». Я прикрыла глаза. Трудно было справиться с комом в груди после его слов. «Спасибо». Выдавила я, ненавидя то, как жалко прозвучал мой ответ — как ничтожно и слабо, и... сентиментально. «Сочувствовать труднее, чем быть равнодушным», — сказала императрица. «Для сочувствия требуется больше смелости и силы, а не слабости. Но как бы то ни было, сожалею, что у тебя нет времени узнать его получше». Я услышала, как пошевелился Якона за стеной. Мне хотелось увидеть его лицо, его взгляд добавить к звуку этого голоса что-то кроме воображения. «Чего ты хочешь?» Вслед за криками Якону в коридоре застучали шаги. Дверь скользнула в сторону и открылась. Комната наполнилась стражниками и слугами. И откинулась на спину и старательно застонала. «Ей нужен лекарь!» Крикнул из соседней комнаты Якону. «Отведите ее наверх и зовите лекаря!» Я просил его сказать именно так, надеясь, что общая паника помешает им сообразить, что совет исходит от заключенного, и, похоже, сработало. «Да, скорее поднимайте ее», — приказал один. «И несите в приемную. Ты пошли кого-нибудь за лекаря, Мао. Нельзя допустить». Говорящий прервался, чтобы поторопить остальных выполнить его приказание. Кто-то крикнул, чтобы все убирались с дороги, другой голос требовал принести наверх воду, чай и еду, найти чистый халат. Много прочих приказов тонуло в шуме. В вихре Гвалта канул и голос Якону. Я надеялась, что впоследствии он не пострадает из-за роли, которую я попросила сыграть. Как больного ребенка меня быстро потащили по коридору в сторону главных комнат. Я пыталась уловить голос Лео, но услышала лишь панический гомон людей, которые, боясь его гнева, торопились делать свою работу. Меня осторожно опустили на диван, и я рискнула чуть-чуть приоткрыть глаза. Унуса не было, но на противоположном диване по-прежнему лежал септум. Конечно же, он не шевелился. Не мог пока. «Не заглядывай так далеко вперед. Сосредоточься на текущем моменте». «Что здесь происходит?» — спросила Кайса. В ее голосе звучала паника. «У нее случился припадок. Мы послали за лекаря Мао». «Припадок?» — голос Кайса звучал тревожнее. Но не зная ее, не зная меня, этого можно было и не заметить. Мне приятно было узнать, что, несмотря на наше прошлое, я ей не безразлична. Я открыла глаза и сдала долгий стон и попробовала сесть, потерпев неудачу с первой попытки. Притворяться не требовалось, я и так ощущала себя совсем слабой. От второй попытки уколы боли вонзились в каждую мышцу, крепче затянули узел, сжимающий сердце. Если бы не осторожность, не пришлось бы и притворяться, что я так плоха. «Мне уже получше», — произнесла я, стараясь говорить отчетливо, спокойно и собрано. Хотя голос звучал жалко, как у ребенка. «Нет необходимости беспокоить лекаря О, Просто мне нужен отдых, и я поправлюсь». «Ты готова?» — спросила я. «Да». «Тебе нужно будет полностью затаиться». «Знаю». Не кричать. «Понятно. Ты уверена, что справишься?» «Прошлый раз почти справилась. Поверь мне, Кассандра». Я с удивлением поняла, что верю. «Прощайте, Ваше Величество!» «Ханна!» — поправила она. «Прощай, Кассандра!» Я встала, собираясь идти назад в свою комнату, и мне не пришлось разыгрывать слабость. Колени подогнулись. Я шла вперед, и падение отбросило меня в сторону дивана септума. Упасть прямо на него было бы слишком явно. Упасть очень близко, еще более очевидно, но его рука лежала у самого края, И когда мои колени врезались в дерево, я схватилась за диван для поддержки. Получилось легчайшее прикосновение кожи к коже, но императрица проскользнула через этот контакт и ушла, оставив меня одну в этой сохшейся оболочке. Без нее я почувствовала себя такой опустошенной, сломленной и никчемной, что бессил рухнула на пол. Мне едва удавалось издавать протяжные стоны. Мы планировали заглушить ими негромкие звуки, которые септум мог издать во время проникновения. «Нет», — опять отказалась я, когда кто-то предложил сбегать к лекарю Ау. «Нет, мне просто надо отдохнуть. Кайса». Услыхав свое имя, она присела рядом, но не чересчур близко. Больше всего она боялась, что я попытаюсь вернуть свое тело. Без императрицы я даже не была уверена, что сумею. «Вряд ли я когда-нибудь выберусь из этой ловушки». «Кайса!» Я подняла голову, но не двигалась. «Скажи им, что мне лучше. Просто нужно вернуться в свою комнату и прилечь». Несмотря на сомнения, она кивнула и встала. «Беспокоиться не о чем!» Обратилась она к присутствующим. «Просто ей нужен отдых. Нам не следует утомлять ее нашим беспокойством, когда в ней так нуждается его святейшество». «Помогите ей вернуться в комнату и принесите поесть». Кто-то возражал, но слова звучали все более отдаленно. «Все неважно. Я могла сосредоточиться только на узоре цуновок на полу под моими руками, на тяжелых вдохах и резких выдохах ртом, который стало невозможно закрыть. Почти не осталось сил подумать о том, как дела у императрицы в септуме. Знают ли другие Лео, что она там». И сумею ли я когда-нибудь ее вытащить? Кто-то ухватил меня за руку и помог подняться. Комната закружилась, но прежде чем я успела сориентироваться, мы уже шли обратно, ноги шаг за шагом волочились по коридору. Мне казалось, что теперь это весь мой мир. Коридор и комната. Ничего другого не существует. Ни садов за стенами, ни империи, ни даже женавы хотя у меня еще оставались приятные воспоминания об этом городе, где целую вечность страдала от боли, сомнений и неурядиц. Дом кружился вокруг меня, но я, стиснув зубы, сдержал рвоту и позволила опустить себя на тюфяк, бормоча заверение, что почти здорово, нужно только немного поспать. Вероятно, они поверили, потому что осторожными шагами вышли в коридор, и дверь за ними закрылась. Я была рада от них избавиться, но остаться одной, больной и несчастной в подступающей темноте было страшно. Утешала мысль, что если мне суждено умереть в этом теле, то не мне одной. Это даже забавно. Может быть, отпустить императрицу означало в итоге убить ее, Убить меня? Я перекатилась к стене, дрожа так, что стучали зубы. Яконо? «Да, Кассандра». От звука его голоса на глаза навернулись слезы. «Я больше не одинока». «Всё хорошо?» «Нет», — ответила я. «Нет, но ничего страшного. Это было не так, но я не могла об этом сказать. Не хватало сил объяснять ему. «Благодарю за то, что ты сделал. Я очень рада знакомству с тобой». Я еще никому такого не говорила. Слова казались неправильными, но в то же время очень верными. Предчувствие конца меня как будто освободило. «Прости, я больше не могу здесь оставаться». «Что это значит?» Он беспокоился обо мне, беспокоился. По моим щекам лились слезы, я не могла их сдержать и не хотела. «Поговоришь со мной, Яконо?» — Расскажи что-нибудь. — Что рассказать? Что — Что-нибудь хорошее. Якону подвинулся ближе к стене, шурша одеждой, пока устраивался поудобнее. — Что-нибудь хорошее? — повторил он. И я прикрыла глаза, прислушиваясь к рокоту глубокого и теплого голоса. — Ладно. Есть один день, который я всегда вспоминаю с нежностью, когда мастер Луку привел домой мою сестру Сару. Я жил и тренировался у него уже года три-четыре. Успел забыть одинокую жизнь на улицах, но вот появилась Сара. Стояла в дверях, сжавшись и обхватив себя руками, словно дикий зверек, смотрела, как мы готовим еду, как будто думала, что мы собираемся съесть и ее. Он усмехнулся воспоминанию, а я не смогла. Дыхание, необходимое для этого действия, застряло в моей груди». Воздух выходил медленно, с хрипом, и я сосредоточилась на словах Якона, чтобы не паниковать. И даже когда мы поставили на стол еду, надеясь соблазнить сестру присоединиться к нам, она не отошла от двери. А когда мы приступили к вечернему обсуждению дневных ошибок, она смотрела на нас, как на безумных. Пока он рассказывал, в комнате потемнело». Зато кружиться она стала медленнее. Каждый вдох давался с трудом, как будто воздух втягивался сквозь крошечное отверстие. Тогда я вспомнил, каково жить на улицах и мерзнуть и голодать и болеть. Вспомнил, как мне протянули руку и поднялись с тех жестких камней к новой жизни. Видеть, как понимание заряет лицо Сары было все равно, что переживать это заново. Она.. Должно быть, я конно продолжал свой рассказ, наверное, все так же негромко смеялся, прислонившись к стене, но моя жизнь утекла с последним дыханием, и я не узнала, что было дальше.